Гордон Диксон. Рождественский подарок. Что такое Рождество? спросил Харви. Это когда дарят подарки? объяснил Алан Дьюмей, маленький чумазый шестилетний мальчишка, сидя на берегу бухточки в сгущающихся сумерках, он разговаривал с Сайдорцем. Рождество наступит завтра. Папа срубил дерево колючку, а мама его сейчас дома наряжает. Наряжает? переспросил Сайдорец, замерв в ледяной воде. Давным-давно кто-то быть может, даже отец Алана дал ему имя Харви, и теперь его иначе не называли. Вешает на дерево всякие штучки, пояснил Алан. Чтобы оно стало красивым. Ты понимаешь, что значит красивое? Нет, я никогда не видел красивое, ответил Харви. Однако он ошибался. Так же, как по-своему ошибались люди, считая Сейдер отвратительным болотом только потому, что на его покрытых сплошной грязью равнинах, омываемых пресными морями, не росло никакой зелени. Нескорослое шепастое дерево колючки, да редкая стелющаяся по земле трава. Сайдер был красив особенной красотой. В этом мире царили чёрные и серебряные краски, и на фоне несущихся по небу рваных туч деревья колючки казались тонко прорисованными тушью. Огромные рыбы, величево проплывавшие в таинственных глубинах морей, тоже были красивы, как океанские лайнеры. А Харви, о чём он сам даже не догадывался, был самым красивым из всего, чем мог похвастаться Сайдер. Светящаяся мягким холодным светом медуза в ариоле раскинувшихся во все стороны длинных серебряных нитей. А вот голос его, хриплый и каркающий, был некрасив. Узкая воздушная полость сайдорца предназначалась лишь для дыхания, а не для произнесения слов человеческой речи. Можешь посмотреть моё дерево, когда будет готово, предложил Алан. Тогда поймёшь. Спасибо. Подожди немножко, тогда увидишь, на нём будут разноцветные лампочки и яркие шары, и звёзды, и завёрнутые в бумагу подарки. Я бы хотел посмотреть, сказал Харви. Выше по склону, где на отвоеванном у моря осушённом участке стоял фермерский дом семьи Дюмей, Отворилась дверь. Бледная тёплая дорожка света протянулась по чёрной земле и коснулась мальчика и сайдорца. В дверном проёме темнел женский силуэт. "Пора домой, Алан", позвала мать. "Иду", ответил он. "Скорей!" Мальчик неохотно поднялся. "Если она уже нарядила дерево, приду, тебе скажу", произнёс он. "Я подожду", согласился Харми. Алан повернулся и стал медленно взбираться по склону. Передвигаться на Сайдоре можно было лишь в ботинках, предназначенных для ходьбы по грязи. Он прошёл в распахнутую дверь в тёплый и светлый уют человеческого жилья. "Сними ботинки, а то грязь натащишь", предупредила мать. "Дерево уже готово?", спросил Алан, возясь за стёжками высоких ботинок. "Сначала за стол. Обед готов", она подтолкнула Алана к столу. Не торопись и жуй как следует. Спешить некуда. Папа вернётся, когда мы начнём смотреть подарки? Подарки будешь смотреть утром, когда папа вернётся. Он ведь отправился на склад вверх по реке. Он обещал вернуться с рассветом. Ты и проснуться не успеешь. Правильно, серьёзно согласился он, держа на весу полную ложку. «Нельзя плыть по реке ночью, потому что если водяные быки всплывут под лодкой, в темноте их не увидишь». «Тише!» — мать легонько похлопала его по плечу. «В наших местах нет никаких водяных быков. Они везде есть!» — так Харви говорит. «Ну, будет тебе. Давай ешь. Папа не собирается плыть по реке ночью». Аллан кивнул и быстрее заработал ложкой. «Тарелка чистая!» — крикнул он через несколько минут. «Тарелка чистая!» — крикнул он через несколько минут. Можно мне идти смотреть? Можно. Только сложи грязную посуду в мойку. Он поспешно засунул тарелку в посудомоечную машину, затем бросился в соседнюю комнату и застыл как вкопанный, не сводя глаз с дерева колючки. Он не мог шевельнуться, на него словно обрушилась огромная холодная волна и смыла всю горячую нетерпеливую радость, смыла без остатка. Сзади подошла мать и крепко обняла его. Милый, ты думал, что увидишь то же, что и в прошлом году, как на корабле, на котором мы прилетели. Но тогда наряжали настоящую рождественскую ёлку, купленную на деньги компании, и вешали настоящие игрушки. А сейчас мы обошлись тем, что наскребли в доме. Неожиданно Алан разрыдался и в отчаянии прильнул к матери. "Это не рождественская ёлка", с трудом выговорил он. "Да нет же, малыш". Мать осторожно пригладила сыну взъерошенные волосы. Неважно, как она выглядит, важно то, что мы о ней помним и то, что она для нас значит. На Рождество люди друг другу дарят подарки, и совсем неважно, в какую бумагу они завёрнуты. Главное, что ёлка есть и на ней висят игрушки, понимаешь? Но я Он снова захлебнулся рыданиями. Что, солнышко? Я Обещал Харви? тише, сказала она. Успокойся. Горе Алана понемногу стихало. Мать достала чистую белую тряпочку из кармана передника. Высморкай нос. И что же ты обещал Харви? По- Он икнул. Показать рождественскую ёлку. Вот как, тихонько проговорила она. А знаешь, малыш, ведь вы Харви и Сайдорец Его никогда раньше не видел рождественской ёлки, поэтому наша покажется ему такой же чудесной, как и запомнилась тебе ёлка на корабле. Алон моргнул, шмыгнул носом и с сомнением посмотрел на мать. "Обязательно", мягко заверила она. "Малыш, сайдорцы не похожи на людей. Конечно, Харви умеет разговаривать и иногда говорит очень умные вещи, но на самом деле он сильно от нас отличается". Ты поймёшь меня лучше, когда вырастешь. Его дом в воде, поэтому ему трудно понять, что значит жить на суше. И он никогда, никогда не слышал о Рождестве? Никогда. И не видел ёлку и не получал подарки? Нет, мой хороший. Мать ещё раз крепко прижала его к себе и отпустила. Так что сходи за ним и приведи посмотреть на наше дерево. Уверена? Оно ему очень понравится. Ну, ладно. Алон помчался в кухню и стал торопливо натягивать ботинки. Куртку не забудь. После захода солнца поднимается ветер. Мальчик поспешно накинул куртку, щёлкнул застёжками ботинок и побежал по склону к воде. Харви ждал его. Алон присел на корточки, сайдорец забрался на его согнутую руку, устроился там словно огромный светящийся шар, и Алон понёс его обратно в дом. Одной рукой он снял ботинки и прошёл в гостиную. «Смотри», — сказал он, — «это рождественская ёлка». Харви ответил не сразу. Он мерцал, чуть покачиваясь на согнутой руке мальчика, и длинные нити окутывали Алана словно густые серебряные волосы. «Это не настоящая ёлка, Харви. Но это не важно. Нам пришлось обойтись тем, что есть». Ведь на Рождество самое главное, что люди любят друг друга и дарят подарки. Ты знаешь об этом? Раньше я не знал, ответил Харви. Так принято у людей. Она красивая, сообщил Садорец. Рождественская ёлка красивая. Видишь? Я же говорила, что Харви понравится, заметила мать. Она была бы ещё красивее, если бы у нас были разноцветные игрушки, а это просто кусочки фольги и блестящие бусы. Но это совсем не важно, выпалил Алон. Но это совсем не важно, повторил Харви. Алон, сказала мать, по-моему, пора отнести Харви обратно. Он не может долго обходиться без воды, а у тебя ещё останется немного времени перед сном, чтобы завернуть подарки. Ладно. Алан направился было в кухню, но остановился. Мама, ты скажешь Харви спокойной ночи? Спокойной ночи, Харви. Спокойной ночи, ответил Харви хриплым каркающим голосом. Алан оделся и отнёс сайдорца в бухту. Когда он вернулся, мать уже разложила на кровати мальчику цветную обёрточную бумагу, ленты и коробки. Она также приготовила точильный камень, который Алан собирался подарить отцу, и маленькую размером с мизинец фигурку из местной глины, которую Алан сам вылепил, обжёг и раскрасил, чтобы послать бабушке с дедушкой. Посылка на землю стоила 50 кредитов за унцию. Фигурка весила чуть меньше. Бабушка с дедушкой оплатят её по получении. Увидев, что всё готово, Алан подошёл к своему шкафчику. Закрой глаза. Мать честно зажмурилась. Достав из верхнего ящика пару рабочих перчаток, которые он приготовил специально для неё, Алан быстро запихнул их в одну из коробок. Вместе они завернули и перевязали лентами подарки. Сложив их под дерево, скудно увешанное самодельными украшениями, Алан на секунду замешкался, затем подошёл к коробке с игрушками и достал свой набор астронавтов. Они были сделаны из той же глины, что и подарок бабушке и дедушке. Отец их вылепил, обжёг, а мать раскрасила. Экипаж находился в отличной форме, только у навигатора отломилась правая рука, в которой он держал карандаш. Алан отнёс навигатора матери. Ма, давай её это завернём. Зачем? удивилась она. Алан смущённо погладил обломок руки навигатора. Это будет подарок для Харви. Она пристально посмотрела на него. Твой навигатор? Как же Звездолёт полетит без него? Ничего, а полетит. Но «Милый, Харви не маленький мальчик. Что он будет делать с навигатором? Он вряд ли станет им играть». «Да», — согласился Аллан. «Но он сможет хранить его у себя, правда?» Мать неожиданно улыбнулась. «Конечно. Ты хочешь завернуть его и положить под ёлку?» Он настойчиво покачал головой. «Нет, Харви со свёртком не справится. Я лучше отнесу подарок к бухте и отдам прямо сейчас». «Сейчас уже поздно. Пора спать». Отнесёшь его завтра. Но как он его найдёт, когда проснётся завтра утром? Ну, хорошо, кивнула мать. Я сама его отнесу. Но ты сейчас же запрыгнешь в постель. Уже прыгаю. С готовностью согласился он и вытащил из шкафчика пижаму. Когда он устроился в уютной постели, мать поцеловала его и выключила свет, оставив только ночник. Спи. Спокойной ночи. Сказала она, взяла астронавигатора и вышла из спальни, тихо прикрыв за собой дверь. Выключив моющую машину, она надела куртку, ботинки и спустилась на берег бухточки. Харви с айдорца не было видно. Она постояла, оглядывая чёрную воду и тёмные низкие берега, на которые из-за облаков едва сочился тусклый свет луны. Она почувствовала себя очень одиноко на этой чужой земле. И ей страстно захотелось, чтобы муж оказался дома. По телу пробежала дрожь. Женщина нагнулась и положила астронавигатора у кромки воды. Затем начала подниматься по склону, но на полдороги её окликнул Харви. Она обернулась. Сайдорец наполовину выбрался из воды и держал маленькую фигурку, обвив её серебряными нитями. Она спустилась обратно, и Харви благодарно скользнула в воду. Он мог передвигаться по земле, но с огромным трудом. «Вы что-то потеряли!» Он протянул ей астронавигатор. "Нет, Харви", ответила она. "Это тебе рождественский подарок от Алана". Несколько секунд он молча лежал на воде и наконец произнёс: "Не понимаю". "Я знаю", она вздохнула и в то же время слегка улыбнулась. "Рождество такой день, когда все дарят друг другу подарки. Это очень древний обычай". Стоя во тьме на сыром берегу, она принялась рассказывать, и слушая звук собственного голоса, удивилась, как разговор с каким-то Харви может принести столько облегчения. Она говорила о Рождестве, о том, почему Алан захотел сделать Харви подарок. Сайдорец молча и тихо покачивался на чёрной поверхности воды. "Ты понимаешь?" переспросила она после долгой паузы. "Нет," отозвался Харви. "Но это красиво." Да, это красиво. Ты прав. Внезапно она вернулась из тёплого солнечного детства в свой нынешний промозглый мир и вздрогнула. Харви, на реке и в море опасно. Опасно? переспросил он. Я имею в виду водяных быков. Они в самом деле могут напасть на человека в лодке. Один может, один нет. Теперь я не понимаю тебя, Харви. Ночью, сказал Харби. Они поднимаются из глубины, они разные. Один плывёт, один выберется за человека на сушу, один будет лежать и ждать. Она поёжилась и спросила: "Почему? Они голодные? Они злые? Они в одиноки?" "Вы их не любите? Я их боюсь до смерти". Она на секунду задумалась. "А тебя они не трогают?" Нет. Я Харви замолк, подыскивая слово. Электрический. Вот как. Она снова зябко поёжилась. Холодно. Пойду домой. Харви шевельнулся на воде. Я бы хотел подарить что-нибудь, сказал он. Я сделаю подарок. У неё на мгновение сжалось горло. Спасибо, Харви, сказала она мягко и торжественно. Мы будем очень рады, если ты сделаешь нам подарок. Не стоит благодарности, ответил Харви. Чувствуя себя непонятным образом согретой и приободрённой, она повернулась и направилась к мирному тёплому дому. Харви неподвижно расставшись на воде смотрел, как она уходит. Когда дверь захлопнулась и в доме погасли огни, он развернулся и двинулся прочь из бухточки. Со стороны могло показаться, что он летит, но в действительности он стремительно плыл. Сотни тончайших нитей с поразительной скоростью унесли его по тёмной воде. На поверхности не оставалось даже ряби, словно вода была не жидкостью, а газом, сквозь который он продвигался волекомыи силой и мысли. Покинув бухточку, Харви поплыл вверх по реке, двигаясь с той же лёгкостью и быстротой мимо низких берегов и островков, едва возвышающихся над поверхностью. Наконец он добрался до места, где вода была особенно чёрная и глубока, а на протянувшуюся меж двух островков серебряную лунную дорожку деревья колючки отбрасывали мрачные тени. Здесь он остановился. Чёрное зеркало воды разбилось, и из глубины медленно и бесшумно поднялась огромное Напоминающая лягушачья голова, увенчанная двумя короткими хрещевыми наростами над крохотными глазками. Голова заговорила с Харви на языки рыжих волк, которые он понимал. Эти мерзкие люди совсем рыхнулись, расприслали тебя сюда. Я пришёл ради красивого рождества, ответил Харви. Что бы сделать из тебя подарок? На следующее утро Через час после рассвета Честер Дьюмей от отцелона спускался вниз по реке в компании почвоведа из колонии, лодка которого шла на буксире. Проплывая между двумя островами, они обсуждали кислотность почвы на полях Честера, как вдруг его спутник, худощавый смогулый человечек, дядька Хама, как звали его в колонии, запнулся на полуслове. Постойте-ка, пробормотал он, вглядываясь куда-то поверх плеча Дьюмея. Посмотрите, Честер оглянулся. В 30 футах от них из воды торчали колючки затонувшего дерева, а рядом виднелось что-то большое и тёмное. Он развернул лодку и подплыл поближе. Что за чёрт? Честер заглушил мотор. Лодка заскользила по течению и ткнулась носом в зацепившуюся за сук чёрную тушу, опутанную тонкими серебряными нитями и иссечённую серыми шрамами, словно оставшимися от яростных ударов бича. Водяной бык, воскликнул Хама. Так вот он каков. Никогда раньше не видел. А мне доводилось во время третьей высадки этот настоящее чудовище и мёртвый, озадаченно добавил почвовед. Честер осторожно толкнул огромную тушу, и она покачнулась. В тёмной воде, на глубине нескольких футов, неясно показался и тут же исчез какой-то большой серый пузырь. — Сайдорец! — присвистнул Честер. — Досталось же ему! Но кто бы мог подумать, что они способны сражаться с такой тварью! Хама зябко поёжился, хотя утреннее солнце ярко светило. — И победить! Вот что главное! — добавил он. Никто и не подозревал. Он остановился. Что с вами? В нашей бухте живёт один сайдорец. Мой сын постоянно с ним играет и зовёт его Харви. Я подумал было, лучше не позволяйте своему мальчишке играть с существом, способным убить водяного БК. Да нет, Харви не тронет, промямлил Честер, хотя он нахмурился. оттолкнулся багром от уши и снова запустил мотор, урчание которого музыкой зазвучало в ушах. «Знаете, мне кажется, не стоит и ничего говорить жене и ребёнку, портить им Рождество, а потом, когда представится возможность, потихоньку избавиться от Харви». «Конечно», — согласился Хама, «буду нем, как могила. Ни к чему нам лишние разговоры». Шум мотора стих вдалеке. А потревоженная туша водяного бока высвободилась из ветвей затанувшего дерева и поплыла вниз по течению, покачиваясь на волнах и медленно поворачиваясь вокруг оси. Показалось раздавленное тело мёртвого сайдорца. Жёлтые солнечные лучи коснулись лица грушечного астронавигатора, опутанного серебряными нитями, и позолотили его. Гордон Диксон. Рождественский подарок. Рассказ читал Олег Болдаков.